И соседка Песе еще долго о чем-то говорит с матерью. А меня тянет к бревнам, к теленку, к теленку. Если бы не стыдно был, я бы расплакался. Если отец будет тебя о чем-нибудь спрашивать, говори слава богу, наказывает мне мать. А брат Эль объясняет подробнее. Ты не вздумай жаловаться, басни рассказывать, выдумки разные, отвечай только слава богу. Слышишь, что тебе говорят? И брат Эля вводит меня в комнату отца. Стол уставлен склянками, коробочками, баночками, пахнет аптекой, окно закрыто. Ради праздника комната убрана зеленью, на стене у изголовья висит Могин довит, сплетенный из любистка. Это верно Эля смастерил, пол устлан пахучей травой. Увидев меня, отец делает мне знак длинным, тонким пальцем, брателя подталкивает меня. Подхожу поближе. Я едва узнал отца. Лицо землистое, седые волосы блестят, торчат поодиночке, будто нарочно воткнутые чужие волосы. Черные глаза сидят глубоко, как вставные чужие глаза. Зубы тоже выглядят, как вставные чужие зубы. Шея того схудала, что голова на ней еле держится. Хорошо и что он сидеть может. Губы издают какой-то странный звук, как при плавании. Пфу! Отец кладет мне на лицо горячую руку с костлявыми пальцами и криво улыбается, как мертвец. В комнату входит мать, а следом за нею доктор, веселый доктор с черными усами. Он встречает меня как старого приятеля, угощает щелчком по животу и весело говорит отцу, ⁇ У вас гость к празднику, с гостем вас ⁇ Спасибо, отвечает мать, и кивает доктору, чтобы он осмотрел больного и прописал ему что-нибудь. Доктор шумом распахивает окно и сердится на брата Элиу за то, что окно постоянно закрыто. Я вам уже тысячу раз говорил. А окно любит, чтобы его держали открытым. Брат Эли кивает в сторону матери. Это она виновата, не дает открывать окно. Все боится, как бы отец, упаси бог, не простудился. Мать знаком просит доктора, чтобы он скорее осмотрел больного и прописал что-нибудь Доктор достает часы? Большие золотые часы. Брат Эли впивается в них глазами. Доктор замечает это. «Вы хотите знать, который час? Без четырех минут половина одиннадцатого, а на ваших?» «Мои остановились», — отвечает брат Элли, и как-то странно краснеет при этом от кончика носа и душей. «Матери не терпится. Ей бы хотелось, чтобы доктор скорее осмотрел больного и прописал что-нибудь, но доктор не торопится». Он расспрашивает о посторонних вещах. «Когда свадьба моего брата?» «Что говорит кантор Гершбер по поводу моего голоса?» «У меня, вероятно», — говорит он. «Хороший голос». «Голос», — говорит он, — «передается по наследству». «Матери не втерпешь». Доктор вместе со стулом поворачивается к больному и берет его сухую горячую руку. — Ну, кантор, как справляем нынешние праздники, как молимся? — Благодарение Богу! — отвечает отец с мертвой улыбкой на губах. — А именно, меньше кашляли, хорошо спали? — спрашивает доктор, наклонившись к нему совсем близко. — Нет, — отвечает отец, едва переводя дыхание. — Наоборот, кашлять кашляем, а спать как раз не спится. Но, слава Богу! Праздник — такой день, да и гость на праздник. Глаза всех устремлены на гости, а гость стоит, потупившись, и мысли его витают где-то далеко отсюда, возле сваленных бревен, где растут колючий репейник и щелкающие хлопушки, возле соседского теленка, такого понятливого и превратившегося уже в скотину, возле речки, шумно сбегающий вниз или еще дальше, в необъятной шире лазурного свода, который называют небом. Сметана, которую наша соседка Песя толстая дала нам взаймы, пришла с очень кстати. Я и брат Элли справили молочную трапезу. Оба макали свежую булку в холодную сметану. Это было совсем неплохо. — Плохо только что так мало, — заметил мой брат Элли, который в этот день был так настроен, что позволил мне даже не торопиться к Кантру Гершберу и поиграть немного дома. — Ведь ты у нас гость на праздники, — сказал он и позволил мне играть на бревнах, правда, с условием, чтобы я не слишком шалил и не порвал чего доброго единственную пару штанишек. Ха — Ха-ха-ха! Не порвать единственную пару штанишек. Смеяться некому, честное слово. Вы бы видели эту пару штанишек. Ну и ну, давайте лучше о штанишках не говорить. Поговорим лучше о бревнах богача Йоси. Ах, бревна, бревна! Богач Йоси думает, что бревна принадлежат ему. Вздор! Бревна мои! Я из них сделал дворец» и виноградник, я принц. Принц разгуливает у себя в винограднике, срывает хлопушку и щелк по лбу, еще хлопушку, и снова щелк по лбу, и все мне завидуют. Даже сынишка богача Йоси геенных кривой. Он проходит мимо в новом люстриновом костюмчике, показывает на мои штаны, хохочет, щурит свой кривой глаз и говорит, «Смотри, как бы ты чего не потерял!» Уходи лучше, по добро, по здорову, отвечаю я, не то брата позову. К моему брату Эли мальчики питают уважение, и в генах кривой убирается в свояси а я снова остаюсь один. Я снова принц у себя в винограднике. Жаль только, что Менни нет. Наш соседский теленок, уже больше не теленок, он уже скотина. Так говорит наша соседка песя Что это значит, скотина? И зачем его продали мяснику? Неужели на убой? Для того ли он родился, чтобы его потом зарезали? Для чего рождается теленок? Для чего рождается человек? Вдруг я слышу из дома страшные крики и плач. Узнаю мамин голос. Поднимаю глаза Возле нашего дома толпа мужчины, женщины. Входит, выходит. Я лежу на бремне ничком. Мне хорошо. Погодите. Вон идет богач Йоси. Он староста синагоги, в которой мой отец двадцать три года служит кантором. Йоси когда-то был мясником. Теперь он торгует скотом и кожами, и богат. Очень богат. Йоси маршет руками, сердится на мать и толкует... «Сто значит что значит почему мне не сказали сто контерпейся так серьезно болен он не выговаривает шаичи поцыму молчали? а зачем мне кричать оправдывается мать обливаясь слезами весь город видел как я мучаюсь хочу его спасти он сам все время так просил чтобы его спасли